Глава сорок девятая. Предатель. Фелиция Олсен. Меня выкинуло из портала в какую-то тесную комнатушку с обшарпанными стенами узкой кроватью, накрытой линялым покрывалом. Первым делом я сжала подвеску, спрятанную под колье из хрусталя и стекляруса, а потом принялась ждать. От страха сердце громко стучало в груди, а разум отказывался верить в худший из вариантов, что меня похитили враги. Еще несколько минут я уговаривала себя, что странный секретарь принца просто слишком рьяно выполнял поручение его высочества. Но время шло, а Сайрус так и не появился. К счастью, никто другой пока тоже не спешил дерзать меня, что в моем положении было уже плюсом. В комнатушке не было окон, только стены и единственная дверь. которая вела в такую же крошечную неопрятную ванную комнату. Видимо сюда можно было попасть только порталом и выбираться, соответственно, так же. Нащу внутри себя магический источник, потянулась к нему пытаясь выстроить переход. Только все попытки срывались, как будто что-то вытягивало мою силу, не позволяя ее применить. Не то, чтобы я за полгода стала мастером портальщиком, но сейчас была готова рискнуть, оказаться в сугробе или в дремучем лесу, лишь бы подальше отсюда, однако увы. Когда я осознала безвыходность своего положения, стало еще страшнее. Подобный ужас я испытывала в тот трагический день, когда лишилась отца и имени, трясясь в одной карете с валерианом. В моей тюрьме было холодно и сыро. Первые несколько часов я пребывала в таком состоянии, когда мне было не до физических неудобств, но время шло, а ничего не происходило. Сердце не может постоянно биться раненной птицей, и постепенно я успокоилась. Вернее, страх никуда не делся. Просто панический ужас первых минут сменился стойким опасением и ожиданием чего-то плохого. Первое время я брезгливо поглядывала на несвежее покрывало и видавшую виды кровать, но когда от холода начало сводить пальцы на руках и ногах, я забралась прямо в обуви на койку, и завернулась в хотя всё равно не могла сдержать колотившую меня дрожь. Естественно, я ждала того момента, когда появится тот, из-за кого я оказалась здесь, но все равно вздрогнула от неожиданности, когда у дальней стены блеснул портал, являя моему взору знакомого мужчину. «Вы? Зачем вы меня похитили?» спросила я, с неверием разглядывая Дерека Айса. «Скажем так, ты мне пока еще нужна». чтобы удерживать от необдуманных поступков твоего супруга». Усмехнулся светловолосый каратель. «Не понимаю, о чем вы», — сказала я, сжимаясь от того, что мужчина сделал шаг в мою сторону. Но, но, не стоит строить из себя дурочку, графиня. Ты оказалась на удивление хитрой и изворотливой для столь юной инфантильной на первый взгляд особы. До сих пор не представляю, Как тебе удалось охмурить нашего непогрешимого и проницательного эмпата Аластера? Но вынужден признать, что ход был гениальным. Я всегда говорил, что легче всего спрятаться на виду». Самодовольно заявил блондин, усаживаясь рядом, отчего я вскочила и забилась в дальний угол, с ужасом наблюдая за этим перебежчиком. «Вы меня с кем-то спутали. Я Мелисса, племянница Макстера Ройса». Дрожащим голосом произнесла я, желая немного отвлечь карателя, если это вообще возможно. «Не смеши меня, девочка! Племянница! Еще год назад у Макса не было родственников, а потом, через пару дней после той самой несостоявшейся свадьбы и исчезновения юной графини фелици олсон появилась целая сиротка-племянница. И все же удивительно! Как ты умудрилась втереться в доверие калу с его-то способностями чтения эмоций?» «Расскажи мне, графиня, как ты обманула зверя?» Ехидно поинтересовался Айс, вводя меня в очередной ступор от удивления. «Аластер, Эмпат? То есть он все время точно знал, что я к нему чувствую, но молчал ни разу не дал даже намека на то, что я для него открытая книга. Стало обидно, но не настолько, чтобы я забыла об опасности». «Так ты не знала!» Неужели и вправду избалованная красавица влюбилась в нашего Аластера? Это объясняет, почему он рискнул ради тебя всем. Эмпаты, они, знаешь ли, имеют одну особенность в личных отношениях. За неимением собственных чувств они могут переживать эмоции партнера. Удобно, правда? Откровенно наслаждаясь моей растерянностью, продолжал говорить блондин. «Зачем вы мне все это говорите?» спросила я, вжимаясь спиной в холодную стену. «Затем, чтоб ты не скучала по своему супругу. Он уж точно не будет слишком грустить. Получит от тебя записку, где ты сообщишь своему мужу, что сбежала от него со своим возлюбленным. Тут у меня даже есть выбор, кому тебя отдать, твоему бывшему женишку или посольскому сыночку. Я лично склонен к последнему варианту». Валериан оказался и о его небольшом предприятии узнала Ластер. Собственно, узнав эту схему вывода денег, твой муж слишком близко подобрался ко мне. Поэтому я решил найти ему более личное дело для расследования. Пусть пытается найти тебя и вернуть. А я закончу дело и исчезну. Возможно, даже погибну смертью храбрых. Хотя это уже лишняя информация для твоих нежных ушек, Фелиция. Кстати... Тебе жутко не идёт этот цвет. Блондинкой ты нравилась мне больше. Было даже жаль убивать такую красоту. Но тут уж ничего личного. Если бы я не промахнулся с тем амулетом, то сейчас бы мы не беседовали так мило, — заявил каратель, касаясь холодными пальцами моего лица. — Не боитесь, что я сбегу и расскажу всё, что узнала? — спросила я, уклоняясь от противных прикосновений. — Я не Виконт Дарквард. От меня тебе не скрыться. Не думаю, что щенок Айфари оставит тебя в живых, когда наиграется. но ну, а в любом случае, к тому моменту, когда это случится, для всего мира я буду мертв. А вот ты все еще будешь беглой преступницей, которая попадет в пыточную, едва объявится в стране. Или ты снова надеешься на Аластера, так он первый тебя сдаст палачу после того письма, что ты ему сейчас напишешь. Хотя нет. «Не рискнет своим именем. Просто прикончит. Или ты считаешь, что его зверем назвали за красивые глаза?» Продолжал глумиться надо мной каратель, осторожно сдавливая ладонью мое горло. «Для чего все это? Ради денег? Я могу открыть родовое хранилище, и вы заберете все, что захотите. Вам только и нужно, что провести меня к нему?» Попыталась обмануть я Айса. «Не считай меня дурачком, графиня!» Повысил голос карателя и больно сдавил горло. Правда, почти сразу отпустил и даже отошел на пару шагов. «Я прекрасно знаю, что использование одного из старинных родовых артефактов отражается на древе, амулете королевской семьи. Тебе нечего мне дать. Денег у меня и так достаточно, а за тебя посольский щенок еще и неплохо заплатит. Я бы мог поиграть с тобой сам, но не люблю слезливых девиц». «Да и хочу, чтобы Аластер все же узнал о твоем пребывании в эльфийской столице. Поверь, ему обязательно покажут доказательства твоей измены. Уж я об этом позабочусь. А сейчас пиши!» Самодовольно заявилась протягивая мне листок бумаги и перо.